Пуговицы. То были торжественные дни всеобщего признания моего величия и длинных брюк на выпуск. Мальчишки кричали мне на улице Сизяк сизяками дразнили гимназистов. Я был горд, что меня теперь тоже можно так дразнить. Солнце сияло на моем животе, отражаясь в латунной бряхе кожаного кушака. На бляхе чернели буквы П. Г. Покровская гимназия. Выпуклые блестящие пуговицы, как серебряные Божьи коровки, выползли на серую гимнастерку. И в первый день, торжественный, страшный, серьезный августовский день, я в новых ботинках левый чуть жал, поднялся к дверям гимназии. Прохладный рок от коридора овеял меня. За дверьми в августовском дне остались подлесные, меловые горы, лето, свобода. Маленький старичок в мундире с медалью пошел мне навстречу. Он показался мне серьезным и рассерженным, как все в этот день. Помню, что говорила мне мама, я щелкнул каблуками и низко поклонился сняв за козырек фуражку. — Здравствуй, здравствуй, — сказал старичок. — Положь фуражечку вон туда. — В первый пойди. — Вон, третий налево. Я тщательно и почтительно поклонился еще раз. — Ну, иди, иди, накланялся, — засмеялся старичок, и, взяв из угла щетку, пошел подметать коридор. В классе сидели здоровенные, стриженные ребята. Я оказался чуть ли не самым маленьким. По классу расхаживало несколько громадных детин в потрепанных гимнастерках или выцветших мундирах в Один из них поманил меня пальцем к себе. — Сидай ко мне. У меня место свободное. — Как твое фамилия? — А моё... Фьютингеич, Трумниковский, Чимпарчефара-Чесалов, Фомин-Трипаковский, по колено Синеморя-Переходящинский. Повтори без передышки. Я повторить не смог. Ничего, утешал он, насобачишься. макухо лопаешь? Нет. Закурить есть? Нема. А как мужик яйца на базаре продавал, слышал? Об этой истории я ничего не слышал. Второгодник сказал, что вообще я большая баба. В это время к партии нашей подошел подвижной, лопоухий и лохматый второгодник. Он внимательно разглядел меня, сел на крышку парты и быстро спросил. — Ты доктора сын, да? Доктор едет на свинье с докторенком на спине. — Это чья пуговица? И он ухватил блестящую пуговицу на обшлаге моей гимнастерки. — Моя? А то чья же еще? — ответил я. — А раз твоя, так держи ее. И, вырвав пуговицу, он сунул мне ее в руки. — А это чья? — спросил он, берясь за следующую. — Наученный горьким опытом прошлого ответа, я сказал, что не знаю. — Не знаешь? — закричал лопоухий второгодник. — Значит, не твоя. И оторвав вторую пуговицу, он бросил ее на пол. Класс загрохотал. Так я остался бы, вероятно, без единой пуговицы, если бы не пришел инспектор. Все встали сразу вместе. Мне это очень понравилось. Инспектор щурил веселые и хитрые глаза. Пушистая, расчесанная надвия, как ласточкин хвост борода, его мелкие звезды на ласканах мундира. Инспектор сказал весело и ласково. — Ну? — Стрючки, новички. Отшарлатанили? Погоняли голубей? То-то сорванцы горлопаны. Смирна. Гаври, Степан, убери брюхо. Спрячь живот в ранец. Второй год сидишь, мерзавец, а стоять не умеешь. В кондуит захотел? Ишь, отрастил космы на хуторе. Остригись. Потом инспектор вынул список и сделал перекличку. При этом он нарочно... Смешно путал фамилии второгодников. «Тофельд!» — кричал он вместо «Кофельд!» «Варикухонка!» — вместо «Куховаренко!» Дошла очередь до меня. «Здесь!» — оглушительно выпалил я. Инспектор удивился. «Маленький, а горластый!» «Вот так!» — взрывел. «Недаром львом прозываешься. Сколько лет?» Чтобы угодить второгодникам, я решил сострить полдесятого. Инспектор спокойно сказал. А я вот тебя, лев-царь зверей, про хвост этакий, оставлю без обеда до половины десятого. Тогда ты узнаешь, как острить. — Постой, постой! — закричал он, как будто я хотел куда-то уйти. — Постой! Это зачем у тебя на обшлаге пуговицы? Здесь по форме не полагается, значит, нечего и выдумывать. Он подошел и взял меня за рукав. Потом вынул из кармана какие-то странные щипцы и в миг отхватил лишние по уставу неполагающиеся пуговицы. Теперь я весь был по уставу.